Екатеринбург, Глязьминский проспект. Едва раздался долгожданный звонок в дверь, как Лейла Опрометью кинулась в прихожую. На ней был только длинный цветастый халат, надетый поверх голого тела, и при быстрой ходьбе полы его развевались так, чтоб взгляд стороннего наблюдателя с лёгкостью мог бы лицезреть красивые и стройные девичьи ноги. Сегодня Лейла надела его специально. Она знала, что в подобном одеянии выглядит неотразимо, и ей хотелось, чтобы нынешняя ночь с Умаром стала незабываемой для них обоих. Они жили вместе уже месяц, но за всё это время, как ни странно, Умар ни разу к ней не притронулся. Конечно, он не часто появлялся в той квартире, которую они сняли для совместного проживания, но в те редкие часы, что муж бывал дома, он также не обращал на свою законную супругу никакого внимания. Во всяком случае, в сексуальном плане. Лейлу это откровенно расстраивало и обескураживало. Она начинала задаваться вопросом, что может быть в ней самой что-то не так. Но это было неправдой. В свои 23 года Лейла смело могла бы выступать на конкурсах красоты и по их итогам как минимум попала бы в первую десятку. Стройная, темноволосая, с роскосами чёрными глазами и греческими чертами лица девушка способна была взволновать воображение любого мужчины, но не Умара. Однако сегодня, по мнению Лейлы, это должно было случиться. Она приложит к этому все силы, и они с мужем сольются в едином порыве страсти. Она распахнула дверь. Привет, привет. Умар даже не обратил внимания ни на её халат, ни на неё саму. Скинув с себя куртку и небрежно бросив её на тумбочку, он, не разуваясь в ботинках, прошёл в квартиру. Лицо Умара было мрачным. Лейла готова была расплакаться от досады. Это не входило в её планы. Теперь все остальные действия и приготовления не имели никакого смысла. Муж обрубил их одним холодным и невыразительным словом: "Привет". Он прошёл на кухню, распахнул холодильник и снял с верхней полки бутылку вина. Поискал глазами стакан, но не найдя такового, приложился к губам к стеклянному горлышку и жадно отпил не меньше половины. По законам шариата истинно верующему не пристало употреблять спиртные напитки, и, разумеется, Умар знал об этом правиле. Но в те минуты, когда за ним не наблюдал никто из сподвижников, Абдуллин позволял себе многое из того, что не дозволялось и вероисповеданию. Присутствие Лейлы его не пугало. Она стояла на пороге и наблюдала, как он пьёт. В горле клокотали рвущиеся наружу рыдания. «Умар, нам надо с тобой поговорить». Он оторвался от горлышка и покосился в ее сторону. Взгляд колючий и недоброжелательный. На момент их знакомства он не был таким, и Лейла замечала, как ее муж неумолимо меняется с каждым днем. И меняется не в лучшую сторону. Иногда ее поведение даже пугало ее. Умар был похож на одержимого. И этот взгляд... такой, как сейчас. В чём дело? Он не убрал бутылку вина обратно в холодильник, а прошёл с ней к столу, сел. Сцепил пальцы в замок и положил руки прямо перед собой. Лейла не стала садиться, остановившись рядом с мужем, она смотрела на него сверху вниз. Такая поза добавляла ей некоторой уверенности и решимости. Что происходит, Умар? спросила девушка. А что происходит, он смотрел не на нее, а в сторону, словно в эту секунду его крайне интересовал тюль на кухонных окнах. Лейла не удивилась бы, если бы узнала, что в этот самый момент ее муж находится мыслями далеко отсюда, гораздо дальше, чем он сам мог бы это предположить. "Мы с тобой супруги?" Марнах хмурился. "Конечно. Я ведь прочитал в Никах, и мы с тобой муж и жена", ответил он с явной неохотой. Тогда почему ты меня не хочешь как женщину, Умар? На глазах У Лейлы выступили слёзы, несмотря на то, что она старалась мужественно держаться. А разве тебя интересует только физическая близость? Умар перевёл на неё взгляд, а рука его машинально потянулась к бутылке вина. Ему хотелось, чтобы этот разговор закончился как можно быстрее. Мы с тобой духовно близки, так? Конечно. Хуэла с глубоким вздохом всё-таки опустилась на соседний табурет и рискнула накрыть руку Умара своей прежде, чем пальцы мужчины сомкнулись на горлышке бутылки. Духовно быть близкими это хорошо, но я бы хотела почувствовать в себе любимого мужчину и знать, что я ему дорога не только как сестра по вере, но и как любимая женщина. Может, я не то говорю? Она до боли закусила нижнюю губу. Но я устала ждать и хочу, чтобы ты занялся наконец со мной любовью. Умар выдернул свою руку из её ладони. Возможно, гораздо грубее, чем того требовали обстоятельства, но сожалеть о своей грубости он не собирался. Внутри него закипало раздражение на себя, на окружающий мир и в первую очередь на Лейлу. Умар чувствовал, что готов сорваться в любую секунду. Знаешь, я очень устаю на работе, и мне просто бывает не до женщин, сдержанно произнёс он и сделал очередной глоток вина. А потом: "Долгое время ты была в неверной. Мы с тобой займёмся любовью только тогда, когда я пойму, что ты очистилась и готова для этого". Лицо Лейлы залила пунцовая краска. Она отшатнулась и попыталась заглянуть Умару в глаза. Он не позволил ей этого сделать. Получается, что я не готова, спросила девушка. Выходит, что так. Она медленно поднялась, придавив душили её. Умар не смотрел на жену. Его пальцы, сжимавшие горлышко бутылки, побелели от напряжения. Он боролся. Боролся с самим собой. Ты вот говоришь, что ты прочитал никах, Лейла говорила с трудом, и ей приходилось делать паузу едва ли не после каждого слова. А а может ты просто никак не можешь? Вот в этом и есть твоя главная причина. Да, Умар, я угадала. Он резко вскочил на ноги. Качнулся стол, и оставленная на нём бутылка едва не опрокинулась. Руки Умара сжались в кулаки, лицо залила мертвенная бледность. Он-то отлично знал, что Лейла права. Но что ему от этого знания? В эту минуту Умар ненавидел её. Он ненавидел всё женское племя. В нём зрела готовность отомстить им за своё унижение и за своё половое бессилие. «Не говори так!» Но это было истинной. И Умар знал, что тому послужило причиной. Ещё в августе 2003 года в составе большого отряда из тысячи человек под командованием Хаттаба они выехали из Чечни в сторону Дагестана. Экипированы были по всей форме. У каждого был автомат АК-74, бронежилеты и куртки разгрузки. Добравшись до села Муни, заняли круговую оборону. И кто бы мог тогда подумать, что дела будут складываться так скверно, и им придётся отступать под натиском федеральных сил в сторону Боклиха. Но по воле Аллаха именно так оно и случилось. На границе с Чечнёй их отряд попал в окружение, и только благодаря всё тому же Аллаху Умар сумел остаться в живых, в числе немногих. Из тысячи бойцов в общей сложности уцелело лишь 200 человек. Но Умара серьёзно контузило и боли в висках с каждым годом всё чаще давали о себе знать. А плюс к этому возникли и проблемы полового характера. Это временное явление, Умар сказал ему как-то Гамзало, когда Абдуллин поделился с ним своими опасениями. В тот момент ему просто необходимо было выговориться. Всё равно кому. Он был доведён до отчаяния. Я сам прошёл через это. Думал уже всё, но нет, положение стабилизировалось, не сразу, но стабилизировалось. Теперь я в полном порядке. Умар поверил словам старшего и на некоторое время сумел успокоиться. Однако время шло, но ничего не менялось. Напротив, Умару казалось, что его болезнь прогрессирует. если такое вообще было возможно. И головные боли, они прогрессировали совершенно точно. Не говорить, Лейла отвернулась, чтобы Умар не мог видеть её слёз, и инстинктивно отступила от стола, опасаясь находиться к распалённому мужчине слишком близко. Хорошо, я не буду. Но тогда, может быть, ты объяснишь мне, в чём дело, Умар? В конце концов, ты ведь должен понимать, что я женщина, и что мне Я уже сказал тебе. Первое безочётное желание ударить Лейлу у Умара прошло, но в целом агрессивный настрой не угасал. Усилиям воли он заставлял себя совладать с бушевавшими в нём эмоциями. Я дико устал, и ты, ты не готова. Лейла больше ничего не сказал. Она молча продефилировала мимо мужа и вышла из кухни. Умар заметил, как её холат распахнулся при ходьбе, обнажив стройные ноги, но ничего, кроме досады и нового приступа злости, не испытал. Опустившись обратно на стул, он потянулся за бутылкой. Очередной глоток не вернул ему спокойствия, но мысли Умара вновь плавно вернулись к событиям трёх-четырёхгодичной давности. Вспоминалась казнь десяти амоновцев, ученённая полевым командиром в которой принимал самое активное участие и Абдулин. Тогда он выместил на этих ребятах всю свою злость, на какую был только способен. Умар мстил. Мстил не конкретно пленным о войне в целом. Обстоятельствам, причинам, в силу которых он стал неполноценным мужчиной. И уже тогда он совершенно точно осознал для себя, что главное на этой войне – не попадать в плен к неприятелю. Федералы не пощадят никого, так же, как их группа не пощадила тех десяти рыхомновцев. Умар, кстати говоря, признавал, что следовало отдать должное этим парням. Все 10 человек вели себя очень достойно. Ни криков о пощаде, ни отчаяния. Они погибли как настоящие воины. В глубине души Умар проникся по отношению к ним искренним уважением, несмотря на то, что они были неверными. Но в сравнении с тем же Кеплером, этим шелудивым псом, никто из них не шёл. Умар неторопливо поднялся из-за стола. "Лейла", слегка покачиваясь на ходу, он вышел из кухни. "Лейла". Но жены в квартире не было. Умар от досады скрипнул зубами.